7 седьмая. Алиса. Сегодня самый лучший день в моей жизни. В наш садик пришел настоящий Дед Мороз. Не такой, как в магазине, где мама фотографировала меня в прошлом году. Тот был худой и пах сигаретами. А этот большой, добрый, и от него пахнет, как... Как от дяди Германа из магазина игрушек. Но это, наверное, потому что все взрослые дяди пользуются одинаковыми духами. Мама мне так объясняла. «Дети, встречайте!» Говорит Галина Ивановна. «К нам в гости пришел Дед Мороз!» Дед Мороз входит в наш музыкальный зал, и все дети хлопают в ладоши. У него красивая красная шуба с белой опушкой, длинная белая борода и добрые глаза. Очень знакомые глаза. «Здравствуйте, ребятки!» Говорит он громким голосом. «Приехал я к вам из далекого северного леса!» «Здравствуйте, Дедушка Мороз!» — кричим мы хором. Я сижу в первом ряду, потому что мама помогает нам переодеваться в костюмы снежинок. И хорошо вижу лицо Деда Мороза. Когда он смотрит на меня, то улыбается особенно широко, и мне становится тепло-тепло внутри. «А теперь посмотрим, какие вы молодцы!» — говорит Дед Мороз. «Кто стихотворение знает?» «Все руки тянутся вверх. Я тоже поднимаю руку, хотя всегда стесняюсь рассказывать стихи перед всеми». «Ты рыжая девочка!» Показывает Дед Мороз на Катю. Катя встает и быстро-быстро рассказывает стишок про елочку. Дед Мороз хвалит ее и дарит конфету. «А теперь?» Дед Мороз смотрит прямо на меня. Девочка в голубом платьице, расскажи стихотворение. Я встаю, все смотрят на меня, и мне страшно. Но глаза Деда Мороза такие добрые, что страх проходит. Дед Мороз, начинаю я. И рассказываю стих, который выучила дома с мамой, про то, как девочка просит у Деда Мороза подарки для мамы, а не для себя. Мама всегда говорит, что нужно думать о других, а не только о себе когда заканчиваю, все хлопают, а Дед Мороз говорит «Какая ты умница! Какая заботливая дочка!» И дарит мне не одну конфету, а целых три! И еще наклоняется ко мне и тихо-тихо шепчет «Ты самая красивая снежинка на этом празднике!» От его голоса у меня мурашки по всему телу. Такой знакомый голос «Дедушка Мороз!» Шепчу я ему. «А вы, случайно, не знаете дядю Германа?» «А кто это такой?» Он удивленно моргает. «Красивый дядя, которого мы встретили в магазине. У него такие же добрые глаза, как у вас». «А, -а, -а может быть, знаю». Улыбается Дед Мороз. «На севере много добрых дядей живет». «А вы не видели моего папу?» Спрашиваю, хотя мама всегда говорит, что папы у нас нет. А ты хочешь найти папу? Дед Мороз вдруг становится очень серьезным. Очень хочу. Честно отвечаю. Чтобы мама не была одна. И чтобы он любил нас обеих. А какой он должен быть, твой папа? Задумываюсь. Раньше никогда об этом не думала. Добрый. Чтобы не кричал на маму и чтобы читал мне сказки перед сном, и чтобы катал на плечах, и чтобы никогда не уходил. Это хорошие пожелания. Кивает Дед Мороз. А ты знаешь что? Я думаю, твой папа уже рядом, просто ты его пока не узнала. Правда? Правда, но ты должна быть терпеливой и доверять взрослым, хорошо? Киваю, хотя не очень понимаю, что он имеет в виду. Но Дед Мороз не обманывает детей, это все знают. Потом мы играем в игры. Дед Мороз показывает нам, как зайчики прыгают, как мишки топают, как лисички бегают. Он очень смешной, прыгает вместе с нами, хотя такой большой. Дедушка Мороз, а у вас есть дети? Это спрашивает Маша из старшей группы. Есть одна девочка. «Очень особенная. Я ее очень люблю, но видимся мы редко». «Почему?» «Удивляемся мы». «Так получилось». «Грустно», — говорит он. «Но я надеюсь, что скоро мы будем встречаться чаще». «А она вас любит?» — спрашиваю я. «Не знаю», — честно отвечает Дед Мороз. «Надеюсь, что да». Или полюбит, когда узнает получше. Мне почему-то хочется его пожалеть. Представляю, каково это — любить дочку и не знать, любит ли она тебя обратно. Дедушка Мороз, если ваша девочка узнает, что вы такой добрый, она точно вас полюбит. Спасибо, солнышко. Улыбается он, и глаза у него становятся блестящими, как будто он хочет заплакать от радости. Потом Снегурочка... Это переодетая Ольга Викторовна, наша музыкальная руководительница. Включают музыку, и мы танцуем танец снежинок. Я кружусь в своем голубом платьице и вижу, что Дед Мороз смотрит только на меня. Мне так приятно. После танца Дед Мороз раздает подарки. Всем детям достаются одинаковые коробки с конфетами, а мне... «Алиса Костромина», — объявляет он торжественно. Подхожу... И он протягивает мне красивую коробку, перевязанную золотой лентой. Она больше других и тяжелее. — Это специально для тебя, — шепчет он от одного знакомого дяди. — Открываю коробку и ахаю. Там лежит самая красивая кукла, которую я когда-либо видела. Большая, с длинными кудрявыми волосами и голубыми глазами. В бальном платье, как у настоящей принцессы. Ой, только и могу сказать я. Она такая красивая. Как и ты. Улыбается Дед Мороз. А почему мне особенный подарок? Спрашиваю я. Другие дети обидятся. Не обидятся. У тебя сегодня особенный день. Почему особенный? потому что потому что сегодня ты встретила того кто тебя очень любит оглядываюсь по сторонам кто меня очень любит мама но мама всегда со мной это не особенно галина ивановна наша воспитательница но она любит всех детей кто меня любит спрашиваю узнаешь со временем загадочно отвечает дед мороз В это время в зал входит мама. Она помогала малышам переодеваться и пропустила половину праздника. Увидев меня с огромной куклой, удивляется. «Алиса, откуда такая красивая игрушка?» «Дед Мороз подарил! Специально мне!» Мама смотрит на Деда Мороза, и лицо у нее становится странным. Сначала удивленное, потом испуганное или просто удивленное. «Здравствуйте!» Говорит она Деду Морозу. Спасибо за подарок, но он слишком дорогой. Ничего слишком дорогого для хорошего ребенка не бывает. Отвечает Дед Мороз, и голос у него дрожит почему-то. Праздник заканчивается, дети расходятся, а ей не хочу отпускать свою новую куклу. — Как ее зовут? — спрашиваю я Деда Мороза. — А ты сама придумай. Предлагает он. Как хочешь, так и назови. Тогда Надежда. Решаю я. Это красивое имя. И мама говорила, что Надежда — это когда ждешь чего-то хорошего. Очень красивое имя. Соглашается Дед Мороз, и голос у него снова дрожит. Дедушка Мороз. Говорю я, обнимая его за шею. А вы придете к нам на Новый год? Не знаю. Честно отвечает он. Это зависит не только от меня. — А от кого? — От твоей мамы. Смотрю на маму. Она стоит рядом и слушает наш разговор. Лицо у нее серьезное. — Мама! — Прошу, пусть Дедушка Мороз приедет к нам. Пожалуйста! — Мы поговорим об этом дома. — Отвечает мама. — Но... — Алиса! — Мягко говорит Дед Мороз. — Взрослым иногда нужно время, чтобы принять важное решение. Не торопи маму. Хорошо. Соглашаюсь, хотя не понимаю, какое тут может быть решение. Все дети хотят, чтобы к ним приехал Дед Мороз. Мы с мамой собираемся домой. Я крепко держу свою надежду и всю дорогу рассказываю ей про утренник. Мама! Говорю, когда мы уже в автобусе. «А почему ты так странно смотрела на Деда Мороза?» «Просто он мне кого-то напомнил», — отвечает мама. «Кого?» «Неважно, давно это было». «А знаешь, кого он мне напомнил?» «Радостно говорю я. Дядю Германа из магазина. У них одинаковые добрые глаза». «Что ты сказала?» «Дед Мороз похож на дядю Германа, голосом и глазами. Может, они родственники?» Мама молчит всю оставшуюся дорогу. А я играю с куклой и думаю, что сегодня был самый лучший день в моей жизни. У меня есть красивая кукла. Я видела настоящего Деда Мороза, и он сказал, что кто-то меня очень любит. Интересно, кто этот кто-то? И когда я его встречу? Надеюсь, скоро. Очень-очень скоро.